Эта идея не нова и не вносит ничего принципиально нового в решение вопроса о методах доставки строематериалов к вершине пирамиды. И тем не менее, она предлагает любопытную альтернативу существующей гипотезе. Доступ к подобной строительной площадке должен был быть открыт со всех сторон. По подъездным путям, расположенным на гипотетических насыпях, можно было перемещать строи Гантен материалы. Гантенбринг даже подсчитал, что общий объем таких насыпей должен был в 1,2 раза превосходить объем самой пирамиды. В поисках археологических доказательств правоты своей гипотезы Гантенбринг обратился к исследованию Медомской пирамиды. Оказалось, что его расчеты применительно к самой южной пирамиде Древнего Царства вполне оправдались. Еще издалека заметно, что центральная часть этого сооружения находится как бы внутри целой горы пустой породы. Инженерам и египтологам Рано или поздно придется еще раз внимательно исследовать груды мусора в основании Медумской пирамиды. Не исключено, что в случае Медума речь идет об остатках внешнего покрытия пирамиды или следах ее древней каменной облицовки. Абушир – буровые отверстия. Другая проблема, связанная с пирамидами, ведет нас в Абушир, к разваленным храмам мертвых у пирамиды Сахуре. Здесь обнаружено большое количество отверстий различного диаметра, пробуренных в таких твердых породах камня, как кварцит и гранит. Большинство каменных блоков, в которых обнаружено отверстие, находятся сегодня не в тех местах, для которых предназначались. Однако вокруг них находятся руины масштабных сооружений, которые являются современниками отверстий. Возраст этих руин нередко превышает 4000 лет. Назначение таких отверстий в большинстве случаев ясно. Они служили отверстиями для засовов врат храма мертвых. Об этом со всей определенностью свидетельствуют данные давних раскопок, а также классические труды по египтологии. В этих отверстиях вызывают удивление не только точность и совершенство их обработки, но и прежде всего их структура. Они поразительно похожи на наши современные отверстия, выполненные методом колонкового бурения. Открытие и первый случай промышленного применения которого датируется лишь концом XIX века. Целый ряд характерных борозд, оставленных сверлами на боковых стенках, и вертикальный обломок сверла, торчащий из отверстия. Особый интерес в этой связи представляет хронологическая последовательность находок. Колонковое бурение в Египте – феномен, относящийся к эпохе Древнего Царства, вплоть до периода Третьей Династии. Видимо, египтяне в ту эпоху обладали очень точными и обширными познаниями в области материалов, что позволяло им осуществлять подобную обработку камня, а также, вне всякого сомнения, и другие технические операции. Многочисленные сосуды из самых разнообразных пород камня, выставленные сегодня в музеях всего мира, являются однозначным свидетельством того, что проблема обработки твердого камня в Египте в эпоху Древнего Царства было самым заурядным и повседневным делом. В подобной ситуации совершенно ясно, что сверловочные отверстия, открытые в Абушире,